в 14. Москва. Райком Пролетарского района. Павел Сочан, поговорив с Ивлевым, положил трубку в немалом изумлении. Очень ему понравилось, когда во время недавнего совещания на полете Ивлев предложил Захарову позаботиться о том, чтобы карьеру всех участников группировки усиленно продвигать. Ему и самому надоело уже третий год всего лишь вторым секретарем комсомола быть в Пролетарском районе. Он на эту должность, возвращаясь из Святославля, рассчитывал как на Стартова и был уверен, что бортко позаботится о том, чтобы повыше его продвинуть. А потом уже, конечно, когда они с группировкой Захарова объединились, ты вообще вообразил, что буквально несколько месяцев и ему гораздо более высокая должность обязательно предложат. Но как-то все дальше завертелось, закрутилось, в основном по поводу денег. Ну и где эта должность? Так что выступление Ивлева на совещании в полете ему показалось очень своевременным. Порадовало и то, что и Захаров к этим идеям об ускорении карьеры вроде бы позитивно отнесся. Он уже начал размышлять о том, какой Захаров для него новую высокую должность предложит, но никак не мог подумать о том, что первое предложение об интересной работе поступит вовсе не от Захарова, а от Ивлева есть правда, ему тоже с полгода назад предлагал по знакомству пристроить его к амсоргам в Академию наук. Была у него такая возможность. Но Сачан вообще не понял, чем бы он там занимался и как бы мог продвигать интересы группировки. Как-то слабо он себе представлял, какие выгоды с этого можно было бы получить, денежные. Подмять под себя, что ли, попытаться какой-нибудь институт биологии? И в чем бы была денежная выгода? Саженцы, что ли, выращивают лишние на опытных участках института на продажу дачникам по весне? Так что в тот раз он отказался. А вот комсоргам в МГУ, конечно, это уже должность, которая выглядит гораздо заманчивее. Это ж сколько в МГУ блатных студентов учится, а за каждым из них стоят их родители на высоких позициях. И у него, как у комсорга, будет доступ ко всем личным делам студентов то мешает ему блатных детишек продвигать в обмен на благодарность со стороны их родителей, кто мешает позвонить, к примеру, министру какому-нибудь, сын которого у него учится в МГУ, чтобы как-то подконтрольно ему министерство привлечь к комсомольским делам МГУшным, постановку какую-нибудь помочь театральную сделать или еще какой поддержки запросить по комсомольской линии. Да что угодно. Лишь бы в результате личное знакомство с этим министром свести на будущее. Не откажет же ни один родитель представителю вуза, в котором любимое чадо обучается, правильно? Что ему, сложно сказать подчиненным какую-то помощь МГУ оказать? Умеющий действуя, это же таким путем можно со значительной частью московской верхушки перезнакомиться и даже дружеский контакт установить. Можно же еще детей высокопоставленных родителей по линии комсомола награждать, что родителям наверняка понравится. Кстати говоря, с какими нибудь генералами КГБ тоже наверняка можно задружиться. Их дети тоже будут в МГУ обучаться. А ведь КГБ сейчас фактически получается единственная опасность для их группировки. В общем, потенциал новой должности от Ивлева с тут явно видел. Но надо было посоветоваться еще с тестем. Нет, даже вначале не с тестем, а с супругой. Если рима узнает, что он с тестем этот вопрос обсуждал, ее предварительно в известность не поставив, то она немало разозлится. Все же она его жена, и, возможность смене работы должна первую узнавать. Значит, вечером он с ней этот вопрос обговорит. Она отцу своему позвонит... А дальше уже как получится. Или по телефону он скажет, что думает об этом кадровом предложении, или предложит приехать к нему, чтобы более детально все моменты обсудить. Мелькнула еще, правда, мысль позвонить супруге на работу и сразу с ней по телефону все обговорить. Но потом он покачал головой, решив, что лучше, наверное, дома все в спокойной атмосфере обсудить. «Москва. Квартира Ивлевых». Я уже собирался выходить из дома, как раздался звонок. Снял трубку. Оказалось, это Марк Анатольевич. — Паша, ты сегодня собираешься к нам в Верховный Совет, правильно я помню? — Да, все верно, Марк Анатольевич, буду сегодня. — Пожалуйста, обязательно зайди ко мне. Есть срочный разговор. — Хорошо, забегу, — пообещал я. Первонаперво, конечно, когда в Верховный Совет приехал, тут же закинул оригинал и копию докладов для Межуева адресатам. Все же дело это первостепенное, а то, мало ли, люди на обед уйдут или по каким-нибудь делам отъедут. Сиди потом и дожидайся, когда они появятся на месте. но ну, потом уже и к Марку Анатольевичу зашел. Удачно вышло, что Эльдар сидел в своем закрытом кабинете, и Марк, едва меня заметив, тут же, как пробка из бутылки из кабинета, выскочил и поволок меня за руку в коридор, подальше, чтобы Эльдар нас не увидел. Улыбнувшись, пошел за ним. «Похоже, у него что-то, что эльдара -то, что точно не надо слышать». «Паша, представляешь, мне сегодня куминский посол позвонил и пригласил в ресторан Гавана вместе с супругой. Он тоже с супругой будет», — с растерянным видом сообщил мне Марк. «Услышав это, я не понял, зачем нам было таиться от Эльдара. Лучше бы прямо в кабинете у Марка это обсудили, чтобы тот подслушивал наши разговоры и обзавидовался». Также стало неудобно, что только тут я вспомнил, что у Марка Анатольевича есть же жена. Ну, не мудрено, общаемся же крайне редко, вот у меня из головы и вылетело. Перепутал, наверное, с кем-то другим, вообразил, что он вдовец. Верочку еще специально к нему на своем дне рождения подсаживал. Ну, когда с огромным количеством людей общаешься, бывает такая путаница, к сожалению. А у меня только прошлый месяц дал уйму новых знакомств. Это ж я познакомился с десятками новых для меня главбухов, директоров и главных инженеров на разных московских предприятиях. И никуда не делись также и лекции по линии знания, на которые я исправно продолжал в декабре ходить. Попался, видимо, кто-то внешне похожий на марк Анатольевича, но без кольца на пальце. Вот я его с ним и отождествил. Ну и есть у меня особенность. Цифры, графики, тренды, факторы, экономика зарубежная, важные какие-то события. Это у меня в голове и в прошлой жизни всегда намертво отпечатывалось. Месяц могу не помнить, к примеру, по важному событию, но год так точно. А вот что с людьми связано, особенно с теми, с которыми не каждый день общаешься. Вот с этим просто беда. Надо все же, как недавно сам советовал отчему взять тетрадку и начать составлять небольшие досье на каждого знакомого да еще и перечитывать их хоть раз в полгода. — Хорошо, хоть сам Марк Анатольевич понятий не имеет, что я вообразил, что он не женат. А то мог бы обидеться, имел бы право. — Кажется, наш небольшой розыгрыш удался по полной программе, — улыбнулся я в ответ. — Ну, похоже на то, — растерянно ответил Марк. — Так а что мне там делать-то? Он же, наверное, меня пытать будет о моем рабочем месте и обязанностях. — Во-первых, Марк Анатольевич, расслабьтесь, — сказал я. — То, что посол хочет это узнать, не означает, что вы должны делиться такой информацией. Действуйте аккуратно и красиво, как вы это умеете. Надувайте щеки и рассказывайте им о чем-нибудь другом. Главное — избегайте любой информации, что может быть секретной. А то мало ли, что вы здесь случайно в курилке где-нибудь услышали, а в КГБ будут очень недовольны, если эта информация потом кубинцам попадет. — Сами же, наверное, понимаете, что в крупных ресторанах прослушка вполне может быть. Или за соседним столиком кто-нибудь не тот будет сидеть, учитывая, какого ранга ваша встреча. — Нет, в этом плане я, конечно, не дурак, — покачал головой Марк. — Значит, считаешь, что никаких проблем не ожидается? — Да какие проблемы? — махнул я рукой. — Страна глубоко дружественная. Посол вас реально очень уважает за эту визитку и произведенные на него впечатление Настройтесь просто на приятный вечер. Сделайте пару комплиментов его супруге, покушайте хорошо, проведите время неплохо. Не удивлюсь, кстати, если он вам какой-нибудь подарок с собой в ресторан принесет. Послы люди такие, особенно латиносы. А там еще, глядишь, включат вас в список особенно важных персон и будут вам на все праздники подарки привозить из посольства его люди. «Даже так?» — поднял удивленно брови Марк. «Марк Анатольевич, даже так?» — подтвердил я. «Поверьте, я на собственном опыте неплохо это знаю. Ну и к тому же, даже если ваше начальство узнает об этой встрече, то какие вопросы могут быть конкретно к вам? Вы же по должности заместитель председателя комитета по защите мира». Вам сам Бог велел общаться с иностранными дружественными дипломатами. Если даже спросит кто-нибудь, так и отвечайте, что обсуждали с послом Кубы тяжесть блокады американцев и их союзников для кубинского народа и то, какой дефицит в области защиты мира сейчас сложился в латиноамериканском регионе. Американцы-то зверствуют, как сами знаете. Спонсируют крайне правых, дают деньги и оружие любому, кто готов убивать ориентированных на коммунистов, Или даже просто на левых политиков людей. В общем, Марк Анатольевич, первоначально напряженный в начале нашего разговора, к концу его полностью расслабился. Нет, жена-то, конечно, обрадовалась моему звонку, а я вот опасался. Ну, спасибо, что ты мне все разъяснил. Всегда, пожалуйста, Марк Анатольевич. расскажите мне потом, как там посидели, хорошо? Решил также, раз уж с Марком встретились, задать ему еще один вопрос. Сачан мне так и не пояснил, насколько хорошо котируется должность комсорга МГУ. А вот Марк точно должен это знать. Подскажите мне, Марк Анатольевич, должность комсорга МГУ, насколько хорошо котируется? — Ну, Паша, в принципе, должность неплохая, да? — кивнул Марк. — Блин, как-то он не разъяснил ничего мне. Ладно, попробую иначе. — Ну вот, к примеру, если сравнить должность Эльдара и должность комсорга МГУ... «Какая из них серьезнее?» «Ну, Паша, на этот вопрос ответ дать легко. По умолчанию любая должность в Кремле выше ценится. Тут сам понимаешь, какой круг общения какие перспективы, если правильно связи наладишь. У меня вот не получилось, правда, но ты посмотри, как Эльдар старается». «Ясно». «Спасибо, Марк Анатольевич». Поблагодарил я. Москва, квартира шадрина Виктория Францевна вернулась домой в глубокой задумчивости. Внучка сидела у себя в комнате и занималась. По крайней мере, бабушка надеялась на то, что она занимается, потому что экзамен у нее уже послезавтра. Вот ты что дела с теми новостями, что у нее появились после встречи с Виктором? Как Машенька отнесется к тому, что ее практически предала ее подруга, которой она столь опрометчиво доверилась? Виктория Францевна была абсолютно уверена, что Виктор ей не соврал, когда сообщил о словах Полины, что Маша якобы его бросила. Он уже даже готов был подозвать девушку, чтобы та это повторила. Да и не сложилось у Виктории Францевны впечатление о Вите как о человеке, который будет играть в такие игры и врать ей в глаза. Маша, узнав от нее об этом, конечно же, почувствует себя преданной. И что станется с ее подготовкой к экзамену? А последняя сессия, пятый курс. Наверное, лучше обождать два дня, не рассказывать ей пока что об этом. После экзаменов уже обо всем поговорить. А с другой стороны, бабушке не нравилось подавленное настроение у Маши. Наболтали ей ее подружки всякого. Уверили в том, что Витя якобы должен сам первым извиниться перед ней. Вот она сидит и все больше погружается в отчаяние из-за того, что тот не звонит ей. Она же явно любит Макарова. По идее, она имеет полное право узнать о том, что ее подруга ее обманывает. Может быть, она хоть встряхнелся вылезет из этого своего болота и поймет, что ей голову дурили. Пойдет к Вите, обсудит все с ним. Может быть, у них отношения восстановятся? Виктория Францовна, прикидывая оба варианта, долго колебалась, что же ей делать. Пока не вспомнила слова Виктора, когда они расставались, о том, что он собирается встретиться с Машей, чтобы все ей объяснить. Парень он прямой и честный, так что в любой момент может ей позвонить и скажет в том числе и про то, что ее бабушка с ним виделась. А у нее и так с внучкой в последнее время тяжело с взаимопониманием. Если она от Виктора узнает, что бабушка с ним встречалась, а ей ничего не рассказала, так и вообще в дальнейшем больше веры ей от внучки никакой не будет. Значит, получается, выбора у нее на самом деле никакого нету. Надо идти к Маше и все, и рассказать о том, что она сегодня узнала. Вздохнув, Виктория Францевна тут же так и сделала. Постучав в комнату внучки, не дожидаясь ответа, открыла дверь и вошла. Маша с апатичным видом развернулась к ней от своего стола. — Но как, Машенька, подготовилась к экзамену? — спросила бабушка. Не готова она была сразу так вываливать на внучку все, что узнала. Это как-то недипломатично. «Да бабушка, что там готовится?» Тем более я очень часто на семинарах отвечала в течение семестра, и мне вообще только один вопрос оставили на мой выбор из билета. Это почти что автомат, так как я и так по этим вопросам неплохо ориентируюсь. но раз я смогу из трех вопросов выбрать один единственный, который лучше всего знаю...» то пятерка мне практически гарантирована, — вялым голосом ответила Маша. — Ну, тем лучше, внучка, а то у меня для тебя есть новости, к сожалению, они, скорее всего, тебя не обрадуют. Я сегодня с Витей встречалась. — Бабушка! Ну зачем ты к нему пошла? Тут же вскочила Маша со своего кресла и уперла руки в бока. От ее прежней апатии следа не осталось. Он же наверняка подумал, что это я его к тебе подослала. «И как он ко мне будет теперь относиться? Ты что, небось, просил его прийти ко мне извиниться?» «Ну, идея первоначально была именно такой», не стала отрицать Виктория Францевна. «Но дальше разговор вышел немножко на другие темы, которые тебя не обрадуют. ну бабушка, надеюсь, ты хоть с ним заговорила не при других людях, которые могут знать о наших с ним отношениях», раздраженно сказала Маша. «Хоть в сторону его отвела от других студентов МГИМО, «Это он, наверное, рассказал же новым сокурсникам о нас с ним. Нехорошо, если они что-то подслушали из вашего разговора». «Моя милая, других студентов МГИМО возле него не было», — со вздохом сказала бабушка. «С ним только Полина была». Как ожидала Виктория Францевна, эта новость очень неприятно поразила Машу. «Полина? Полина не Клюнова?» — изумленно переспросила она. «Да, милая моя, Ника Людова, и мне было очень интересно узнать от Вити, что твоя близкая подруга, которой ты так доверчиво все выложила о себе, пришла к нему и сообщила, что ты ей сказала, что порвала с Вити и больше с ним не встречаешься». «Бабушка, да не может этого быть!» — заметалась Маша по комнате. «Я ей точно этого не говорила?» «Конечно, не говорила. Обманула тебя, Полинка твоя». «Эх, Машенька, Машенька, а ведь я тебя предупреждала, что друзей надо достойных выбирать. Посмотри вон на Витю. Он себе в друзья Павла Ивлева выбрал. И что, думаешь, Павел Ивлев его так предаст, как Полина тебя предала? А Галия — это милая, честная девушка. Думаешь, что-то ей рассказав, ты получил бы потом вот такое вот предательство с ее стороны? Как сама считаешь? А видишь, что сделала Полина?» Едва она узнала от тебя, что у вас с Виктором проблемы в отношениях, как тут же побежала к нему и соврала, что ты якобы ей сказала, что ты его бросила, и теперь пытается себе его присвоить. И я, внученька, абсолютно не удивлюсь, что если вдруг у Полины не получится это сделать, то следующая к Вите твоя Светочка прибежит, которая тебе в уши вливает, что якобы только Витя и виноват в той ситуации, что сложилась в декабре. А ты вся такая святая и даже ножки не запачкала в той грязи, которую сама во французском посольстве устроила. Вот точно так же, как и Полина тебя уверяла в этом. Помнишь, как ты радовалась недавно? Как хорошо вы с ней поговорили, что она тебя полностью в той ситуации поддерживает. Обе твои эти подружки, что света, что Полина, одним миром мазаны. Виктория Францевна смотрела на свою внучку и в какой то веке радовалась тому, что видит. Пусть Маша очень сильно злилась, но, главное, никакой больше тупой апатии расстроенных чувств. Внучка ожила. «Ах, Полина! Ах, ты ж гадина какая!» — топнула Маша ножкой. «Значит, вот так и гуляет прямо сейчас с Витей?» «Ну, прямо про сейчас не знаю», — пожала плечами бабушка. «Они в кафе какое-то собирались идти, и я так понимаю, что это уже не первая их встреча» потому что Витя сказал, что Полина как-то его недавно сильно очень выручила. Уж даже не знаю, с чем она могла его выручить, но явно сделала это, чтобы Витя Макаров остался ей должен. И у нее был повод с ним по кафе гулять дополнительный. — А в какое кафе они пошли, ты не знаешь, случайно? — спросила бабушка, сверкая глазами внучка. — Мила, я не знаю. И если бы даже и знала, то тебе точно бы не сказала усмехнулась Виктория Францовна. Ты что сейчас удумала? Решила побежать в то кафе и что? Устроить в нем драку с Полиной прямо на глазах у ошеломленного Виктора? А что ты планируешь? За волосы ее там тягать по кафе? Или вообще на пол повалить и кулаками по лицу бить? Ну а что дальше-то будет? Представляешь себе? Снова не подумала об этом? Напомнить тебе, что было в прошлый раз, когда ты не подумала о последствиях своих действий. Я имею в виду твое поведение во французском посольстве. но ну, так давай я тебе расскажу, чтобы у тебя иллюзий не было. Кафе — это общественное место. Туда тут же милицию вызовут. Вас всех доставят в отделение, в том числе и Витя Макарова, который, скорее всего, вас разнимать кинется, и милиция его задержит тоже, как участника драки. Затем милиция сообщит родителям на работу. А теперь представь, что будет дальше» когда первый заместитель министра иностранных дел Макаров узнает, что в отдел кадров МИДа пришла бумага из милиции, что его сын был в драке замешан, и поймет, что Витю могут из комсомола за это исключить, а может быть и из МГИМО тоже отчислить, потому что драки в кафе никак не соответствуют образу комсомольца. «Мила моя, пожалуйста, не забывай, что твои родители работают в МИДе на не очень высокой должности, и чтобы там дальше не произошло...» Но первое, что сделает Макаров, так это немедленно в СССР их вернет и с работы тут же уволит. Не простит он нашей семье такого, понимаешь? И, кстати говоря, это только вершина айсберга. Тебя же тоже из комсомола отчислят. И из вуза тоже на пятом курсе выкинут. Порадует ли тебя то, что у Полины тоже проблемы случатся? Правда, злорадствовать тебе вряд ли придется. И у Вити Макарова, и у Полины не Неклюдовой Родители на более высоких должностях находятся, чем у тебя. Так что твои родители работу потеряют, и ты из университета и комсомола вылетишь. А вот и Полина, и Витя, их родители смогут из этого скандала выпутать. Злые они, конечно, на тебя будут очень, но детей своих все же вытащат из этого непотребства. И как ты своим родителям, когда они приедут, будешь объяснять все это? Что, бабушка? «Ты предлагаешь мне все это оставить просто так и простить это предательство Полине?» — возмущенно спросила Маша. «Нет, конечно, милая моя, предательство прощать ни в коем случае не стоит. Но пойми, ты гораздо больнее Полине сделаешь, если не в драку с ней полезешь, в результате которой ты полностью проиграешь, как бы не пыталась отомстить в этот момент. А если ты себе Витю обратно у Полины заберешь, вот тогда и действительно ей будет обидно и горько». А для этого ты должна искать не кафе, огня не с Полиной сидят, а искать встречи с Витей один на один и начать не с выдвижения ему условий в ваших отношениях. Вполне может быть, что он считает, что в ваших отношениях больше никаких и нет. Слишком уж ты долго нос от него воротила, пока уши твои были забиты глупостями твоих подруг-предательниц. маша конечно, видно было по ней, очень неприятно было это слышать, но тем не менее она спросила бабушка Так чего мне разговоры лучше начать, бабушка? Скажи, что вела себя как дура, слушала своих подруг, которые предательницами оказались. Расскажи, что конкретно вы с Полиной обсуждали, и что это вовсе не то, что та сказала Виктору. Будь искренней, чтобы он тебе точно поверил. Уж одно это сразу его от Полины отвратит. Не любит он таких двуличных людей, как она. Он у тебя простой и честный». «Собственно говоря, вы из-за этого с ним и поссорились. Он же знает, что ты виновата. Вот и хотел, чтобы ты извинилась перед Ивлевыми, которые никогда тебе плохого ничего не сделали, а ты их очень сильно подставила». «Бабушка, да при чем тут Ивлевы?» — перебила внучка Викторию Франсовну. Та, вздохнув, покачала головой и сказала, «Машенька, ты сильно много глупостей уже наделала. Будешь и дальше с ними упорствовать». Ты точно потеряешь Виктора навсегда. Он цельная личность. Ивлева для него очень важные люди. Он хочет, чтобы его девушка с уважением относилась ко всему тому, что для него действительно ценно и важно. Его коробит, что ты, наслушавшись советов своих подруг, делала все совершенно иначе. Королева себя выставляла. А ты ему вовсе не королевой понравилась, а простой искренней девушкой, такой же, как он сам. Какая из тебя королева была два с лишним года назад, когда вы с ним впервые встретились? Вспомни, у тебя и подруги-то совсем другие были, которые нос не задирали, и тебя этому не учили. И с Голией с той же самой вы были тогда не разлее вода, помнишь? Или уже успела позабыть? Твой единственный шанс сейчас вернуть Виктора — это снять корону с головы, которую твои подруги тебе туда надели зачем-то. Хотя что я говорю? Зачем-то для того и на деле чтоб ты глупости наделала и виктор с тобой порвал а как иначе бы они могли такого выгодного жениха себе забрать попытаться прихожей зазвонил телефон ни маша ни виктория францев ни брать трубку сейчас не хотелось уж слишком важные моменты они обсуждали но тем не менее пришлось конечно и маша выбежала в коридор